Глава третья. Сказать, что проулок между двумя конюшнями напоминает побоище, было бы неверно. И не потому, что здесь валяется мало трупов. И их здесь лежит предостаточно. Причем это именно монстрячьи туши, не люди. Просто побоище сразу рисует картину хаотичной жестокой схватки. Оторванные конечности, обильные лужи крови и прочее. Здесь же словно поработал хирург. Наклоняюсь к одной уродливой твари. В центре лба, прямо между глаз, большая дырка. Судя по размеру, от револьвера 44-го калибра. Мозги, сколько их там у зубастика, просто разметало. Иду дальше. Везде одинаковая картина. Единственное пулевое отверстие точно во лбу. Судя по рисунку боя... Убитые пёрли на стрелка один за другим, отоваривались и ложились отдохнуть. А он отступал, спокойно и уверенно. Вот след от сапога в грязи. Стреляли явно с близкой дистанции, потому что лобная кость у тварей очень толстая. Так просто не пробить. В этом я уже успел убедиться. «Зачем подпускать врага ближе?» «Ну, хорошо». Пусть у него из оружия был только револьвер. Ну, стреляй ты тогда в горло. По глазам. Но нет же. Непонятно. А все непонятное — это плохо, потому что несет угрозу. Я бегу вперед на шум криков. Они звучат все громче и сопровождаются грохотом пальбы. Через несколько секунд вылетаю на центральную улочку и замечаю обглоданные тела. С двух сторон ее подпирают постройки и мини-парковки. Это прямой путь по холму к огромному трехэтажному дому владельца ранчо. Из окон и дверей летят пули, а вокруг постройки кружат дюжины чужеродных хищников. Пытаются прорваться, выдергивают подставившихся людей и сразу разрывают. «Я оказываюсь позади этой осады». «Отлично!» Могу отработать со спины противника, но мне нужна нормальная позиция, чтобы мне не откусили задницу или, выражаясь военными терминами, не зашли в тыл». По левой стороне перед конюшней стоит небольших размеров водонапорная башня. На ее крыше чуть выше второго этажа можно удачно разместиться. Тем более туда ведет только одна лестница. Я несусь к ней, выплескивая всю полученную энергию в диком рывке, а потом моя нога скользит в луже крови, и я буквально лечу на землю вверх тормашками. Многострадальное надплечье взрывается болью столь яркой, что перед глазами плывут круги. Меня бросает в холод, а из горла рвется хрип. Падаю. Искосив глаза, вижу, что в теле недостает солидного куска. Безобразно торчат наружу края огнестрельной раны. Щедро хлещат кровь. Уши запоздало регистрируют звук выстрела. Глаза лихорадочно ищут винтовку, которая, сука, эдакая улетела аж на пяток метров прочь. В каком-то животном движении ныряю за поилку перед конюшней. Та тут же гремит от очередного выстрела и окатывает меня фонтаном воды. Отфыркиваюсь, судорожно провожу по лицу, сметая мокрую грязь и кровь. Буквально на секунду выглядываю и ловлю шагающую фигуру. Хаос плещущих теней мешает рассмотреть лицо, но я вижу револьвер. Массивный, гребаный револьвер. Еле успеваю отшатнуться, потому что перед лицом свистит пуля, в вдребезги разнося деревянную бочку с дождевой водой. Бой вокруг дома не стихает, но им не до меня. Спасение рук топающих. От поилки до входа в конюшню чуть меньше 10 метров. С той позиции, откуда в меня стреляли, это место прекрасно просматривается. Исключение — парковка где бросает свой пикап Хели дочка владельца Ранчо. Тому обмутку с револьвером придется пройти мимо машины, и на несколько секунд она скроет меня. Выглядываю одним глазом, фиксируя угрозу. Пять секунд. Они тянутся неимоверно долго, я даже успеваю занырнуть обратно в пучину боли. От развороченного плеча распространяется противная слабость. Потерял много крови. Пора. Срываюсь и бегу так быстро, что ноги почти не касаются земли. Спасительное нутро конюшни так близко. Слева проносится металлический фонарь, и от него идет звонкий грохот. Что-то бьет меня со всей дури в бок. Сносит. Скольжу по сену, устилающему деревянный пол. В недоумении рассматриваю сквозную дыру в боку. Из нее пробивается фонтанчик крови. Запоздалая боль, как мешком, шарашит по голове. В глазах пляшут алые круги. Не могу вдохнуть. Сломано ребро. Возможно, несколько. Я чувствую, как ворочаются осколки в ране. Ползу, пытаясь скрыться за любой преградой, а позади мерный стук шагов. И голос. Знакомый, ублюдочный голос с хрипоцой: «Ты же приглашал меня на танец, русский! И я пришел!» Крепыш подходит слегка вальяжно, раскручивая на указательном пальце черный револьвер. Пижон драный. Оружие имеет какую-то необъяснимую странность, но мне некогда на нем концентрироваться. Никогда у него такой пушки не видел. «Обновка?» Или из запасов кормака? «Какого хрена?» — выдыхаю я. «Мы не были друзьями, но ты совсем крышей поехал? Или это из-за хейли?» При имени рыжеволосой красотки Джейк морщится. «Нет, Джордж!» — тянет говнюк. «Или мне лучше сказать Егор!» «Откуда?» «Ты у нас крутая шишка, да?» «Весь мир знает сурового егеря!» Передразнивая, произносит он. И снова мое лицо вытягивается в удивлении. «Весь мир? Что за хрень ты несешь?» Но Джейк уже сорвался с резьбы. Он не слышит меня, ходит на месте и почти выкрикивает каждую фразу. «Мы не жили, а выживали!» еле насекомых боялись каждого шороха его зрачки расширяются как у наркомана а голос скачет на нас охотились моего отца сожрали живьем у меня на глазах и где был наш всемогущий егерь слова вылетают изо рта вперемешку со слюнями и рыком играл в шерифа в политика Ты недостоин этой силы Ты под креком что ли даже сквозь боль от двух пулевых ран меня не покидает ощущение сюрреалистичности происходящего какой-то дикости. Вместо ответа его сапог вбивает мое лицо в землю. чувствую, как ломается нос, сворачиваясь набок. бок. В ушах белый шум, а рот наполняется кровью. она стекает в горло, и я начинаю задыхаться. Моя левая ладонь касается чего-то холодного, промораживая пальцы. Сплевываю юшку, с трудом разлепляя глаза. Говнюк остановился, а дуло его черного револьвера уставилось мне меж глаз. «Ты делал много громких заявлений, егерь, но в конце так и не выполнил их!» Теперь он звучит глухо, безжизненно. А раз не справился ты, кому-то другому придется взять силу в свои руки. Почему бы не мне? В глазах двоится, и мне кажется, что тень Джейка обретает плотность, множится. Мои пальцы обхватывают нечто холодное и металлическое. Если суждено сдохнуть, я сделаю это в бою, как Олли, а не на коленях, моля о пощаде. Взводимый курок щелкает, как кнут. Резко и оглушающе. «Ты мне никогда не нравился. Скажешь что-нибудь на прощание?» Лед промораживает слова говнюка. В его глазах ненависть. И я, наконец, понимаю, что это что-то личное. Ощерившись, облизываю кровь на зубах и отвечаю. «Да». Приятного аппетита! Джейк ловит мое мимолетное движение глаз, уставившихся ему за спину, и начинает разворот, но монстр быстрее. Шрам на его харе мелькает в тусклом свете качающегося фонаря. Огромная пасть захлопывается, как капкан на молниеносно подставленной левой руке. Блондинчик жертвует ей без колебаний, и за это я даже начинаю его уважать. Хрустят сминаемые кости, но револьвер уже выплевывает два выстрела в упор. Пули раздирают плоть твари, оставляя в ней страшные раны. Отбрасывают ее прочь. Револьвер дергается назад, в мою сторону, но я уже подхватил неизвестный предмет и со всей оставшейся силы бью по руке противника. В поле моего зрения возникают клещи. Обычные клещи, которые используют конюхи для обрезки копыт. Со смачным чавканьем они встречаются с кистью Джейка, сжимающей оружие. Трещат кости, пороховые газы бьют по лицу, а огромная пуля скользит по моей щеке, оставляя за собой настоящий ров. Отрывает кусок уха, но мне плевать на боль. Говнюк испускает мучительный вопль. Левая рука откушена по предплечье убитым монстром. Правая сломана и качается на запястье. Револьвер стучит по полу. Противник дезориентирован. Я использую это на всю катушку. В рывке сбиваю его на земь, оказываясь сверху. С криком ненависти впечатываю свой лоб в его лицо. Сочный хруст сминаемой плоти. Зуб за зуб, нос за нос. Мы обмениваемся ударами. Его локоть в мою челюсть, мой кулак в его разбитое лицо. Удар. И еще один. И еще. Говнюк плавает валом мареве. Безупречная белозубая улыбка превратилась в неровный чистокол, зияющий провалами. Заношу кулак для очередного удара и натыкаюсь на насмешливый взгляд. Полопавшиеся капилляры глаз придают ему вид конченного алкоголика. «У тебя кишка танка! выплевывает он. «Ты еще не хлад... хладнокровный убийца!» Я опускаю занесенный кулак. Шарю слепым взглядом по конюшне вокруг себя. Джейк хрипит и улыбается. «Говорил же!» Вместо ответа я подхватываю с пола развязку. Длинная цепь в пластиковой оплетке свивает узел вокруг его горла. Глаза говнюка пытаются вылезти из орбит. Ноги стучат конка на деревянный пол. Искалеченные руки бессильно шлепают по моей груди. «Я тебе никогда не нравился!» «Это чувство взаимно! Мудило!» Выдыхаюсь с ненавистью. Культя втыкается в рану на боку, заставляя меня скривиться от боли, но я лишь бью локтем в подставленное лицо. Туже затягиваю удавку, хоть та и скользит во вспотевших окровавленных руках. «Ты ни хрена обо мне не знаешь, малыш Джейки!» Сухо чеканю я. «Потому что это не первый раз, когда мне приходится убивать человека». Еле слышное журчание. И я брезгливо вскакиваю. Покойник обмочился. Силы израсходованы полностью. Многочисленные раны берут свое. Не замечаю, как оказываюсь на дощатом полу. Свет вокруг становится тусклым, а звуки глухими. Вот и все. Сужающееся поле зрения натыкается на рубашку говнюка. С ней что-то странное. А, ну да... Рубашки не имеют привычки испускать яркий золотистый свет. С трудом раздвигаю ее ворот и вижу металлический диск на груди Джейка, где-то в половину моей ладони. Он не просто лежит у того на коже, он впаян в нее. Является полным продолжением. Именно этот диск является источником концентрированного золотого сияния. Механически протягиваю трясущийся указательный палец в сторону находки и касаюсь ее.